В газетном тексте, рассказывающем об открытии под Москвой памятника героям, читаем. Звучит троекратный салют. Под звуки государственного гимна не спадает покрывало. На гранитном постаменте начертано отважным защитником московского неба 1941-1940. 1945 годов. Подвиг их бессмертен. Во всех приведённых примерах высокая лексика имеет торжественный, патетический характер. В других случаях явственнее чувствуется её поэтичность. Сквозь серый дым от края и до края багрянный свет – блок. Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний, несказанный свет, и Есенин. Где ты? Где ты, отчий дом, Гревший спину под и Есенин? Это 95-я страница. Это же поэтически высокая лексика поэтизирует и прозу. Быстро пролетело то незабвенное время, когда они только что встретились, Бунин. Одесская осень была лучезарна в полном значении этого слова. Багрянной краски осин, что самая первая вкрапливается в однотонную зелень леса, теперь уже не было. Солоухин. Официальная лексика используется в разного рода повествованиях, инструкциях, заявлениях, удостоверениях. И именно в сфере делового общения, где нужна точность, объективность, лаконичность и совершенно не нужны экспрессивность, эмоциональность и оригинальность выражения – уместны общепринятые официально-деловые слова и обороты. Значит, там книжная лексика, высокая, и вот официальная лексика. Официально-деловая лексика может быть использована как средство речевой характеристики персонажа. В этом случае лицо – обладающая подобной манерой выражения своих мыслей и чувств, предстаёт обычно как фигура, бедная словами и мыслями. Вот, например, что писал об одном из таких людей Паустовский в рассказе «Колотый сахар». Говорил он косноязычно, как бесталанный хозяйственник, лимитировать расходы на дорогу, сделать засъёмку, организовать закуску, перекрыть нормы по линии лесосплава. Приведённый пример иллюстрирует неуместность употребления официальных слов за пределами сферы деловых отношений. А речь шла о том, чтобы поговорить с пароходным попутчиком. Не всегда оправданно используется официальная лексика и в газетных текстах. В газете можно встретить, проживать там, где уместнее было бы жить, зачитать, имеется в виду рассказ, вместо прочитать, иметь место, а не быть или встречаться, или случаться. Под звездой на аккуратной табличке мы увидели надпись. Здесь проживает почётная колхозница села Устья Ольга Ивановна Яворская. Почти ежемесячно имела место запаздывание с предоставлением отчёта. Имела место, проживает. Особые случаи использования стилистически окрашенной лексики – смешение стилей. Употребление слов того или иного типа в соответствии с ситуацией считается обычным. Если тот или иной тип лексики употребляется вопреки ситуации, как правило, создаётся уже комический эффект. Высокая лексика для выражения патетики – официальная в документах, а просторечные при отрицательной оценке явлений. Например, Ильфа Петров в «Золотом телёнке», рассказывая о сборище жуликов – детей лейтенанта Шмидта, употребляет такие слова, как «высокие договаривающиеся стороны», «кворум», «конвенция», корпорации, божественных историях Кривина, пародирующих священное писание и античные мифы, комизм достигается использованием слов устной речи, официальной лексики. Титаны восстали против богов-олимпийцев. Что это вы, ребята, журил Экзевс? «Ай-яй-яй, нехорошо!» Он вспомнил двух взрослых людей, которые валялись на улицах Содома, пьяные в сельку «Ну, теперь-то у них дело пойдет. Что у нас дальше-то на повестке дня?» «А, кажется, Содом и Гамора. Итак, голосуется первое предложение», – сказал бог-отец. «Кто за? Кто против? Кто воздержался?» Я воздержался, поднял руку, Бог сын. Распространённый приём сочетания в небольшом отрывке разностильных слов чаще всего высоких и низких. Хана неожиданно сказал про сверняк, и я даже вздрогнул. впервые я услышал из его уст такое крепкое слово. Полстопский. Они бродили по колено в воде Тихого океана, и великолепный закат освещал их лучезарно пьяные Хари. Ильф.